Стадия четвертая. 27-28 октября. Среда-четверг. За целый день лис не проронил ни слова. Даже после полудня, когда Раф, рассердившийся на опасения своих товарищей и полной упрямой решимости доесть остатки убитой им овцы, ушел к озеру и при свете ясного дня чуть ли не полчаса грыз на открытом месте овечьей косточки, а затем, когда стало смеркаться, приволок в пещеру овечью челюсть, дабы догрызть ее уже тут. В конце концов, Алис молча подполз к крафу, подобрал маленькую косточку и промолвил. «Подзакусить, что ли, пока, голубчик? В темноте и на зубок не будет. Что ты этим хочешь сказать?» Злобно огрызнулся Раф, тем более, что от вони, которая исходила от Лиса, его давно уже мутило. «Оставь его, Раф!» — поспешно вмешался Шустрик. «Знаешь, мне все это напоминает одну кошку», которая стащила рыбину и залезла с нее на дерево. И ухмылка у нее была широкая, что твой почтовый ящик. Она думала, что на дереве ей ничто не угрожает. «Ну и что с того?» — спросил Раф, невольно заинтересовавшись. «Ха-ха-ха!» — -ха! Шустрик запрыгнул на месте при этих воспоминаниях. «А мой хозяин стал поливать ее из садового шланга». Но даже тогда рыбина свалилась на землю куда быстрее кошки. Неожиданно Шустрик посерьезнел. «Знаешь, Раф...» «Тут эти фермеры и белохалатники, лис прав, нельзя, чтобы нас обнаружили. Если они найдут наше убежище, они выкурят нас отсюда кое-чем похуже, чем садовый шланг». «Скоро, скоро темнота тебя, хлоп!» — выкрикнул лис, словно слова шустрика расстроили его окончательно. «Попомнишь еще, только нетушки, я тебе не компания, пошел я. Та ярко на холме, твоя последняя верно дело». Сказав это, лис переполз на другую сторону туннеля, так что теперь между ним и Рафом было некоторое расстояние, а затем быстро побежал вдоль стены к выходу и скользнул в темноту. «Лис! Лис!» — завопил шустрик, бросившись за ним. «Погоди!» Однако, когда он добежал до выхода, в сумерках уже ничего не было видно. Поднимался ветер, набирая силу на высотах телячьего уступа. Он завывал в узком ущелье, посвистывая в болотной мирте, И в траве унылой пустоши. И в голове у Шустрика послышалось некое пение, Быстрое и пронзительное. Так поет засевший в кустах вьюрок. Глядя на угасающий в бледных небесах свет, Шустрик осознал, и осознал, что знает это давным-давно, Что ветер — это на самом деле костлявый великан, С узким лицом и тонкими губами, Высокий, с длинным ножом, опоясанный ремнем, с которого свисают тела умирающих животных. Кошка с вывороченных кишок, который капает кровь. Слепая обезьяна, тупо машущая в воздухе лапами. Морская свинка, лишенная ушей и лапок, пультяпки которых густо смазаны дегтем. Две непомерно раздутые крысы, животы которых вот-вот лопнут. Широко шагая по пустошь, этот великан встретил испуганный взгляд Шустрика, но не узнал его. Шустрик понимал, что в эту минуту он стал неким нечто, которое в мыслях этого великана было чем-то вроде мелькающего луча света или песни, если это была песня, которая то затихала, то становилась громче в раскалывающейся голове Шустрика. А возможно, и скорее всего так оно и было, летело сквозь безмолвие пустыны долины от холма к холму. Молча этот великан бросил свою песню, Как бросают палку в болото. И Шустрик, повинуясь, Принес ему эту палку обратно, Зажав ее в зубах. Сквозь тьму холмов иду бреду, О, где хозяин настоящий? И я бреду в полубреду, Ведомый сеточкой язвящий. Ужасен грузовик рычащий, Повсюду чуждая страна, Ищу я, пёс с башкой горящий, Пропавшего хозяина. Шустрик взвизгнул и припал к земле у подножия ветра. А тот взял у него песню, кивнул ему без улыбки и быстро зашагал вдоль озера, только висящие у него на поясе тела животных бились и извивались. Шустрик понял, что припадок у него прошел, и теперь до следующего раза он мог тихо лежать в темноте и раздумывать о том, что станется с ним и Рафом без лиса. «Чем это ты занимаешься?» — спросил Раф черной тенью маячиши в кустах. Он уже больше не злился, и теперь лег подле Шустрика встревоженный и подавленный. — Танцую, как ледышка, — ответил Шустрик, — и свищу, как косточка. Мыши на крыше, небес синева. Было их трое, теперь стало два. — Псих ты и только, — заметил Раф, — и башка у тебя дырявая. — Прости, Шустрик, не будем ссориться ни до того сейчас. Пошли в пещеру спать. Проснувшись, Шустрик вновь почуял запах лиса и услышал возню Рафа в темноте. Прислушиваясь и не понимая, что случилось, он сообразил, что Раф двигается к выходу из пещеры, а на пути у него стоит лис. Едва он собрался окликнуть их, как Раф сказал. «Я убью тебя. Уйди с дороги». «Тихо, тихо ты, приятель, не кипятись», — успокаивал его лис. «Раф, куда ты собрался?» — спросил Шустрик. «Умом, бедняга тронувшись», — напряженным визгливым голосом сказал лис. «Ровно щенок малой. Я тут пришел сказать, что надо вам делать ноги. Фермер идет, с собаками да с ружьем. А твой-то, говорит, что он пошел обратно к этим Ничего, а? Раф, о чем это он? Я намерен отыскать белохалатников и сдаться им. И ты, Шустрик, меня не останавливай». «Значит, свихнулся Раф, ты, а не я». «Зачем они тебе?» «А вот зачем. Я пришел к выводу, что все мои поступки были направлены к тому, чтобы уйти от исполнения своего прямого долга. Собаки должны служить людям. Или ты думаешь, что я забыл?» «Нет, не забыл». «Но у меня не хватало духу признать это. Зря я тебя послушался, Шустрик. Если им нужно меня утопить...» «Конечно, Раф!» — остановил его Шустрик. «Верно!» Собаки должны служить людям, но не так, не в железном баке, не бело-халатникам. Кто мы такие, чтобы судить об этом? Откуда нам знать? Я хороший, добрый пес и совсем не такой зверь, как они думают. И людям лучше знать. Верно, им лучше знать, но хозяевам, а не бело -халатникам. Им нет дела до того, какой ты там хороший пес или не очень. «Ты теперь не собака, ты ярко убивал», — прошептал лис. «Вышибут, голубчик, они тебе внутренности-то. Ладно, двинули. А то в полчаса будете обои мёртвые или около того». «Чем это все кончится?» Продолжал Раф, обращаясь к Шустрику. «Сколько мы можем скрываться от них? Надолго ли нас хватит? Ты же сам говорил, что мы будем дикими животными. А они так и живут, живут, покуда не умирают. э были, пока не придет темнота. Ну идете или я один, двигать надо». Неожиданно Раф рванулся вперед всей своей огромной массой, пронесся мимо лиса и выскочил из пещеры. Им было слышно, как Раф гавкал уже на дальнем конце поросшей травой площадки, а потом и ниже в долине. Шустрик быстро повернулся к лису. «Я за ним! Ты со мной?» В блеклом полумраке, царившем в шахте, Шустрик уловил блеск глаз лиса, его настороженный и таинственный взгляд, однако лис не двинулся с места. И Шустрик побежал один. Верхний озерный ручей местами довольно широк, и Раф в своем опрометчивом бегстве достиг его берега как раз у разлива, где черная вода, отражавшая лунный свет, ничего не говорила о глубине. Раф отшатнулся и бросился по берегу вниз по течению. Шустрик нагнал его в тот момент, когда Раф готовился перепрыгнуть на другой берег, усыпанный камнями. «Раф!» Раф прыгнул и тут же ринулся к югу. Шустрик продолжал преследование, время от времени набирая в легкие воздуха, чтобы окликнуть друга. Но тот не обращал на него никакого внимания, верша свой путь вверх по склону могучего. Шустрик видел, как Раф останавливается и осматривается, словно выбирает, как бы получше спуститься к дороге озера, которая была хорошо видна и белела в лунном свете футах в девятистах внизу. С перевеликими усилиями Шустрик побежал со всех ног, И догнал-таки Рафа, прежде чем тот сообразил, что Шустрик уже рядом. «Послушай, Раф!» Раф резко свернул в сторону, не отвечая. В то же мгновение листья папоротника раздвинулись, и оттуда показалась голова лиса. Было прохладно, из пасти его шел пар. Между мелких зубов свисал вываленный язык. Раф удивленно глянул на него и остановился ты это здесь откуда?» «Кругом пришел». «Я же сказал, что убью тебя». «Убьешь?» «Морда глупая, тебя ж самого едва не убили, к тебе повезло». «Всех спас, себя, меня и мелкого нашего, о как!» «Что ты хочешь сказать?» Быстро спросил Шустрик. «Глянь туда», — сказал лис, не двигаясь с места и не поворачивая головы. Шустрик посмотрел в сторону узкого выхода из ущелья через который озерная дорога спускалась в долину к ферме Долгой. «Туда, туда, взад! Что ты хочешь сказать? Я не понимаю!» И тут у Шострика перехватило дыхание, и он проворно юркнул в папоротнике. Примерно в четверти мили выше выхода из ущелья, в том месте, где тропа от языка встречалась с озерной дорогой, к озеру поднимался человек с ружьем. Рядом с ним бежали два черно-белых пса. «Это приятель-фермер», — прошептал Лис Рафу. «Так что ты там грил? Хочешь, чтоб он тебя пристрелил? Пожалуйста». Неподвижно стоя на открытом склоне холма, Раф наблюдал за тем, как человек и его собаки, находящиеся всего в полумиле от него, поднимались все выше и выше по дороге к полотине. «Раф, тут нет людей, к которым ты мог бы вернуться». Промолвил Шустрик, наконец. «Лис прав. Они просто убьют нас. Мы ведь дикие животные». «Однако молодец, что бежал ты шибко. Выскочил?» «Думаешь, этот человек знает, что мы живем в пещере?» Спросил Шустрик. «Может быть, про их поди скажи. Только я ихнего хитрей. Увидал снизу, и шасть к вам упредить. «Дружок твой!» Лис быстро глянул на Рафа. «Все бормотал, бормотал во сне». «Может быть, теперь уж не будет?» Он повернулся к Рафу. «А то, приятель, давай и дальше ярко бывать. Твоя сила, моя хитрость и порядок. Только чтоб не торчал ты поперек холма, что твоя луна в небе». Сбитый с толку, Раф молча последовал за Лисом, будто в трансе. Именно в эту ночь Шустрик еще более повредился в рассудке. Ему казалось, что мир, в котором они теперь бродили, а может... Это лунный свет создавал такое впечатление. Этот мир и есть его изувеченный рассудок. Частично Шустрик возвращался к реальности, когда спотыкался об острые осколки сланца. Эти черные пластинки лежали тут повсюду, и лапами Шустрик чувствовал их то гладкую и скользкую, то колючую поверхность. «Где мы?» «Вольный. Это где макушка с рубцом?» Коротко ответил лис. «С рубцом?» переспросил Шустрик, размышляя о том, сколь странно было бы пройтись по собственной голове. «Там вольный, вон рубец сверху, а тут не сланцевые, только в их уж много годов никто не работает. Нету тут людей, только разве пастухи?» «Куда мы идем?» — спросил Раф, поглядывая вверх, когда они миновали сланцевые разработки и вновь вышли на открытый склон, где над ними возвышались отвесные скалы Торверского великана. Лис резко дернул головой вниз, выхватил зубами большого жука-рогача из-под кустика и пошел дальше, выплевывая на ходу остатки хитинового панциря. Платин тут, знаешь, не одна. Ну и что? У кого башка, ежели на месте?» «Он отлично знает, куда ведет», — успокоил Рафа Шустрик, постоянно пекущийся о сохранении мира между Рафом и Лисом. «Не спрашивай его, ему не до тебя, а будешь все время приставать?» Он подумает, что ты ему не доверяешь. «Я доверяю ему лишь настолько, насколько он уверен, что я помогу ему набить брюха, недовольно заметил Раф. «А вот если я сломаю ногу в каком-нибудь курятнике...» «Мы дикие животные, Раф», — возразил Шустрик. «Что же ему тогда с тобой делать? Помирать вместе, что ли? Какой в этом смысл?» Некоторое время они поднимались по длинному пологому склону, пересекая один узкий ручеек за другим то и делал, вспугивая какую-нибудь примастившуюся под скалой овцу. Вдруг лис, не говоря ни слова, лег на небольшом травянистом лужке, причем сделал это так незаметно, что два пса прошагали два десятка ярдов, прежде чем обнаружили, что его с ними нет. Когда они возвратились, лис посмотрел на Рафа не мигающим и ничего не выражающим взглядом, положив голову на вытянутые передние лапы. «Хорошие дела, а, голубчик?» В его голосе слышалась плохо скрытая насмешка. «Живот, небось, подвело, а?» Шустрик понял, что лис потихонечку пытается внушить Рафу известную мысль. «То есть, если Раф признает, что голоден, а уж наверняка так оно и есть, то у лиса будет возможность присоединиться к высказанному Рафом желанию остановиться и поохотиться. И если Раф клюнет на это, и если у них что-нибудь выйдет не так...» то вся вина ляжет на Рафа, а не на него. Лиса. Поэтому Шустрик предупредил ответ Рафа. «Мы не особенно голодны», — сказал он. «Если ты проголодался, то чего молчишь? Вон какие жирненькие овцы. Метки вишь на их?» «Ничего у тебя не выйдет», — подумал Шустрик. «Ну да ладно, пусть продолжает». «Что еще за метки?» — спросил он вслух. «Овечьи метки, пастушьи метки, голубчик». Так они своих от чужих отличают, не знал. Эти метки вроде как другого пастуха, который с Белесова. Смекнул? Он говорит, мол, убивать здесь нам безопаснее, потому как здесь мы еще не убивали, пояснил Шустри Крафу. Не пойму, от чего он не говорит прямо. Силы у тебя много, сказал Лис. Так я тебе скажу, чтоб я сделал. Помог бы тебе завалить вон того барана? Убийство заняло у них не менее получаса ибо выбранный ими баран Хердвигской бороды оказался сильным, сообразительным и отчаянно сопротивлялся. Когда они приперли его к глухой стене утеса, он сдался далеко не сразу, и им пришлось выдержать нелегкую борьбу с его больно бьющими копытами и лязгующими зубами. Получивший удар в плечо, а потом еще придавленный весом бараньи туши, Шустрик с наслаждением улегся в мелкую воду ближайшего ручья, жадно лакая ее, и, вгрызаясь в мохнатую овечью ногу, которую Раф отгрыз от туши и принес ему. Мясо было отличным, такого они еще не едали. Нежное, сочное и очень вкусное. Шустрик воспрял духом и вновь обрел уверенность. Потом он заснул, а проснувшись, увидел на небе алый рассвет, лежащего рядом Лиса и Рафа, который пил воду чуть ниже поручью. «Где это мы?» — спросил Шустрик, поеживаясь и поглядывая вверх на черную вершину, четко вырисовывавшуюся на фоне бегущих облаков на востоке. — Возле Грая. Ты не сморимшись? Потому как это ни к чему. — Я не сморимшись, — заверил Лиса Шустрик, если только это не то же самое, что тронувшись умом. Они поднимались еще милю, перевалили широкий гребень и стали спускаться на другую сторону. Но тут лис остановился, затем пробежал туда-сюда по травке и, наконец, повернулся к Шустрику. Это бурый кряж, а вон там Ликлдейл. В нем есть шахты, сильно глубокие. Там и схоронимся, ежели только наш большак опять не пойдет фокуса откидывать. Шустрик несказанно дивился, глядя на столь огромное пространство, которое люди, одним им ведом и зачем, опустошили и заполнили скалами, вереском и терновником. Он уже не удивился, когда вновь увидел перед собой вход в глубокую пещеру. Этот вход был точно таким же, как и тот, который вел в оставленную ими пещеру, но не такой ровный и высокий. Совсем выбившийся из сил, даром, что поспал на холодном склоне холма, Шустрик последовал за своими спутниками в сухую глубину со воздухом, нашел себе удобное местечко и снова заснул. В аккурат самое, как и у тебя, сказал Роберт Линцей. В аккурат то самое, Деннис, как ты мне грил. Самое это. Верное дело, собака, объяснил Деннис. Верное дело. Так так, другое, что и не может быть, не может. А как подумать, так их небусь не одна, а две. баран был молодой, видишь, сильный, матерый. Знаешь, баран так отбивался, почем зря. Вокруг все крови обрызганы, и кости-то в ручье, и вокруг покиданы, как у тебя тоже. Тут одной собаки маловато будет. Вот зараза!» — в сердцах проговорил Деннис. «Я, слышь, позавчерашнюю ночь, как луна выкатила, ходил к озеру с псинами и двустволку взямши. Все там, слышь, обсмотрел до самого Белесова и ничегошеньки не увидал. Ничего. О как!» Он затоптал сигарету и зажег следующую. Ну так они, Деннис, оттуда вы уже, надо думать, ушли. Дальше куда по долине, верное дело. Да взялись-то они откуда вы? Спросил Деннис. От Прата, или от Рутлиджа, или там Боу, или еще от Баркета, который у Торвара. Никак слышь не могли. Я им всем звонил. Чтоб собака сбежам же нигде нету. Есть у меня Деннис, одна догадка. Не то чтобы там чего, а вот я все думаю. Помнишь старый Гарри Тайсон? Еще прошлым или позапрошлым годом, как дорогу ремонтировали, так он там работал, а? Который с Конистона. В этом, как его? В Центере в Лолсон-Парке рабочим был, да? Он самый. Так вот, он тому дней пять или шесть заходит, знаешь, в бар Мэннер, который в Брафтоне-то, и говорит, что у их с Центера две собаки сбегли. Выбрали с клетки и сбегли. Он одному из банковских и скажи, а тот что такое говорил сегодня утром. Аккурат, я в банке был. А ты, слышь, у него поточи не спрашивал? Не, я, видишь, тогда спешил сильно, а потом уж как вышел, тут только и смекнул. Прям как осенило. Нам-то слышь, что с того проку, заметил Деннис. Ну, скажут нам в центре, что у их псины сбежамши. Ну и дальше что? Так они и станут своих псин ловить. Скажут, что них не собаки, или еще что натрендят. «А вот это у их в аккурат и не выйдет», — проговорил Роберт, пристально глядя на Дениса голубыми глазами поверх набалдашника палки. «Никак не выйдет. Этот центр он государственный, то есть правительству принадлежит. И коли они упрутся и не скажут про собак-то, мы на их тогда депутата натравим». «И покуда они там с депутатом собачатся, у нас выж еще десяток ярок порежут», – фыркнул Деннис. Он недолюбливал правительство, а Министерство сельского хозяйства и вовсе терпеть не мог. Поэтому одно упоминание о боном сразу дало выход накопившемуся гневу. «Это, виж Деннис, не шутки – владеть собакой, которая режет овец. Это против закону. А государственному учреждению против закону не гоже, неприлично вроде как. Даже самая возможность». Роберт прилежно читал газеты, а кроме того, был от природы наделен светлым умом и умением взглянуть на вещи с чужой точки зрения. Соответственно, он сразу же смекнул, в каком неловком положении могут оказаться власти, если, конечно, то, что он краем уха услышал в банке, правда. Чем больше он раскидывал умом, тем явственнее понимал, что судьба дает им в руки увесистую дубину, которую можно в два счета дубасить тех, кто изо дня в день дубасит всякий мелкий люд, в том числе и овцеводов, а именно представители власти и правительства как таковое. Гарри Тайсон, которого Роберт знал вот уже несколько лет, не был ни дураком, ни пустобрехом. У него и следовало выспросить, что же такое приключилось в центре на самом деле. Сдержанный и рассудительный по натуре, Роберт не любил открытых перепалок и вступал в них только в самом крайнем случае. Ему и в голову не пришло, что можно, например, просто позвонить в центр и спросить в лоб, сбежали от них собаки или нет. Деннис же, напротив, всегда предпочитал действовать напрямик, особенно если вопрос имел непосредственное касательство до его кармана. Длинная череда успехов отучила его бояться. Мысль о том, что надо бы позвонить в центр – пришла ему сразу».